Зетт потер подбородок. «Ну, поскольку ты теперь без работы, ты будешь гостей здесь, в народном дворце, до тех пор, пока не поправишься. У меня есть тут некоторое влияние». Он вдруг сам удивился тому, что это правда, и вынул из кармана Балахона кошелек. «Это на расходы и за работу, если мне удастся убедить тебя сменить работодателя». Джебра взвесила кошелек в ладони. «Если здесь медь...» Этого недостаточно ни для кого, кроме вас. Она улыбнулась и наклонилась чуть поближе к нему, глядя весело и сердито одновременно. А если серебро, этого слишком много. Зед возмущенно глянул на Джебру. Это золото. Испуганная она заморгала. Но не мое, а того, на кого ты будешь работать. Она уставилась на кошелек с золотом, потом опять посмотрела на волшебника. Кто он? Ричард, новый магистр жал. Джебра побледнела и решительно покачала головой. Понуро сутулившись, она сунула кошелек в Зеду. Нет. Став еще бледнее, она вновь покачала головой. Нет, мне жаль. Я не хочу работать на него. Нет. Зед нахмурился. Он не злой. У него на самом деле очень доброе сердце. Я знаю. Ты знаешь, кто он? Она опустила глаза и кивнула. «Я знаю. Я видела его вчера, в первый день зимы. И у тебя было видение, когда ты увидела его?» Ее голос теперь был усталый и исполненный страха. «Да. Джебра, расскажи мне, что ты видела. Во всех подробностях. Пожалуйста, это очень важно». Одно долгое мгновение она смотрела на него из-под лобья, а затем вновь опустила глаза, закусив нижнюю губу. Это случилось вчера, на утреннем посвящении. Когда зазвонил колокол, я пошла на площадь, и он стоял там, глядя в бассейн. Я обратила на него внимание, потому что у него был меч искателя, и потому что он высокий и статный, и он не опустился на колени, как все. Он стоял там, глядя на подходящих людей, и когда я приблизилась... Наши взгляды случайно встретились, всего лишь на мгновение. От него шла такая сила, что у меня пресеклось дыхание. Провидцы способны чувствовать определенные виды силы, такие как дар, исходящие от человека. Она взглянула на Зеда. Я видела прежде людей с даром. Я видела их ауру. У всех она всегда была как ваша, теплая, мягкая. Ваша аура прекрасна. Его. — Совсем особенное. У него есть то же, что и у вас, но, кроме того, еще что-то. — Ярость, — тихо сказал Зет. — Он искатель. Она кивнула. — Возможно. Я не знаю. Я еще ни разу не видела ничего подобного. Но я могу сказать вам, какое у меня было ощущение. Ощущение было такое, словно меня швырнули в ледяную воду, прежде чем у меня появилась возможность вздохнуть. Иногда мне не даются видения о людях, иногда даются. Никогда нельзя сказать, когда придет видение. Иногда, когда человек расстроен, он излучает горе, и видения становятся более сильными. Его аура была как молния в грозу. Он испытывал страшную эмоциональную боль, как животное, попавшее в капкан и пытающееся отгрызть собственную лапу. Он испытывал ужас от необходимости предать своих друзей, чтобы спасти их. Я не понимаю этого. В этом нет смысла. Там был образ женщины, прекрасной женщины с длинными волосами, а возможно исповедницы, хотя я не знаю, как такое могло быть. Аура вспыхнула так сильно при ее страданиях, что я ощутила жар на лице и испугалась, что кожа на самом деле обожжена. Если бы я не была на посвящении, я бы все равно упала на колени от мучительности этой ауры. Я уже почти бросилась к нему, чтобы его успокоить, когда подошли две муртсид и заметили, что он стоит в полный рост, не опустившись на колени. Он не почувствовал страха, но собрался стать на колени так или иначе, покорившись ужасающему предательству, к которому его принуждали. Я поняла это, когда он преклонил колени. Я думала, все кончилось. Я была благодарна, что видела только ауру, а не истинные видения. Я не хотела никаких видений об этом человеке. Она устремила взгляд мимо Зеда, казалось, потерявшись в этих воспоминаниях. Но это был еще не конец? Она очнулась. Нет. Я думала, самое худшее позади. Но то, что я уже увидела... Было пустяками по сравнению с тем, что было дальше. Джебра нервно потерла руки. Мы возносили хвалу от Суралу, и внезапно он вскочил на ноги. На лице у него играла улыбка. Он нашел решение, сложил фрагменты мозаики, и недостающий элемент встал на свое место. Лицо женщины и его любовь к ней наполнили ауру. Она покачала головой. «Мне жаль того, кто попытается просунуть между ними палец. Он потеряет палец, а может и кисть, а может и всю руку, прежде чем у них будет время подумать и оттолкнуть его». «Ее зовут Кэлен», — сказал Зеп, чуть улыбнувшись. «И что потом?» Джебра скрестил руки на груди. «Потом начались видения. Я увидела, как он убивает человека, но не смогла бы рассказать, как». А потом я увидела человека, которого он собирался убить, Даркина Рала. А потом я увидела, что это его отец, но он этого не знает. Именно тогда я узнала, кто он. Сын Даркина Рала, который скоро станет новым магистром Ралом. Аура вспыхивала страшными противоречиями. Зет успокаивающе положил руку ей на плечо. Даркин Рал хотел править миром с помощью страшной магии. Остановив его, Ричард спас от смерти тысячи людей. Хотя убийство ужасно, но, сделав это, он спас куда больше жизней. Уверен, ты и не из-за этого боишься Ричарда. Она покачала головой. Нет, это из-за того, что было потом. Две Мортсид встали, потому что он собрался уйти с посвящения. Одна подняла свой Эйджел, угрожая ему. Я удивилась, увидев, что он носит на шее такой же, красный, совсем как их. Он сжал свой Эйджел в кулаке. Он сказал им, что если они не уйдут с дороги, он убьет их. У меня перехватило дыхание. Такая была вокруг него аура ярости. Он хотел, чтобы они попытались. Они почувствовали это и пропустили его. Когда он повернулся, чтобы уйти, это было, когда я увидела другое видение. Она прижала руку к сердцу, из глаз потекли слезы. Зет. Мои видения не всегда ясные. Иногда я не знаю, что они означают. Однажды я увидела одного крестьянина. Птицы клевали его желудок. Я не знала, что это значит. Оказалось, претела стая черных птиц и съела все посевы, которые он вырастил. Он был готов посеять снова и вспахал поле. Но он и его семья могли умереть от голода, если бы он этого не сделал. Она терла слезы, Бегущие по щекам. Иногда я не могу сказать, что означает видение и как все произойдет в действительности. Не все видения сбываются», — она встряхнула волосами, — «но иногда все происходит в точности так, как я это видела. Я могу сказать, когда они истинны и произойдут, несомненно». Зэт похлопал ее по плечу. «Я понял, Джебра. Видение — вид пророчества, и я знаю, каким смутным может быть пророчество». Какого рода видение у тебя было о Ричарде? Смутное или ясное?